Что нам следует делать? Дайте ко мне сухарь. Пожалуйста. Я думаю, надо вернуться назад, к тому месту, где я советовал ехать влево. Вернуться? А ты как считаешь, Митя? Сколько мы проехали после узбоя? 82. Ясно. Совершенно ясно. Мы едем по фальшивому следу. Нет, след есть. Отделайте, что хотите. Я буду спать. Газик продолжал ехать, окруженной тьмой, по зыбкой ныряющей световой дорожке, которую он сам прокладывал фарами перед собой. Так ир кончился, машина шла по голым барханам. С каждым метром она двигалась все тяжелее, колеса буксовали на подъеме, со свистом прокручивались на песке, и, наконец, Газик встал окончательно. Митя вышел из машины и стал Откручивать привязанные к бортам узкие деревянные брёвна шалманы, без которых ни один шофер в пустыне не отправляется в путь. Придется выйти из машины, Борис Иванович. Хорошо. А? Что такое? Сели? Сели. Ну шалманить так шалманить. Значит так: один подкладывает шалманы под колеса, так. второй толкает. Ну ясно. Ну давай. Взялись. Так. Раз, ну давайте. А -а -а. Ну еще раз. Ну Насколько приятнее ехать в машине, чем толкать ее руками. Ну, давайте, а -а -а -а. Все. Порядок. Залезайте в машину. Можно ехать. <свас> Какое блаженство. ехать. Да. Великое изобретение автомобиль. Что опять? Да нет. Пойду дорогу проверю. Какая тьма. Куда меня тебя запропастился? Дмитрий Васильевич! Все! приехали как приехали лагерь тут какой-то стоянка чуть подали то есть мы приехали в чей-то покинутый лагерь так точно ну и что же а ничего спать будем завтра дальше поедем что-то я не вижу следов жилья так темно сейчас чайку скипятим а я сейчас сухого саксаульника наломаю Жители пустыни предпочитают путешествовать ночью, когда силы велики, звезды высоки, вода недорога, песок крепче, но они к тому же очень педантичны и никогда не отклоняются от привычной караванной тропы. Это осторожность, выработанная веками. Господи, какой недалекий человек. Болтает, болтает точно на экскурсии в сокольниках. Ну вот. Можно разводить костер. Есть костер. У меня еще остались сухари к чаю. Ну вот. Настоящий ужин. Как же все-таки мы будем выбираться? Завтра я предлагаю вернуться к Узбою. Не понимаю. Клянусь, что если где и сбился с дороги, то только на такыре. Я же возил кружным путем профессора Редкина. Я все время ехал правильно. Но так и ряд только оплошал. Ну ладно, можно спать. Кому нравится в машине, а я на воле буду спать. Чуть брежел рассвет, когда Митя вскочил на ноги. Его взбодрил холод. Бегом, чтобы согреться, Митя бросился осматривать окрестность. Отбежав довольно далеко от машины, он сделал широкий круг по барханам.